Меледи может поступать так, как сочтет нужным, — раздался из коридора раздраженный голос горничной. — Но только ничего этим не добьется. — Я хочу поговорить с лордом Кастанелло, — в который раз повторила я. Женщина не ответила. Через минуту я услышала перестук ее каблучков и позвякивание посуды на подносе. Горничная ушла прочь. За два дня моей голодовки никто из прислуги не сделал ни одной попытки попасть ко мне в комнату, но я все равно перетащила массивный столик и для верности подперла им дверь. От голода живот неприятно тянуло, болела голова, но я была намерена держаться до конца. Второе письмо, разложенное до горки мелкой бумажной пыли, разделило судьбу первого. Сейчас, когда я уже больше суток находилась в комнате совершенно одна, я немного жалела об этом. Не избавься я от письма столь поспешно, у меня было бы достаточно времени, чтобы тщательно изучить почерк, чернила, состав бумаги и другие вещи, которые могли бы натолкнуть на мысль о том, кем же являлись мои таинственные благодетели. По крайней мере, активные раздумья отвлекли бы от настойчивых голодных мыслей в животе вновь предательски заурчала. Я только вздохнула. Мужественно перетерпев первый день голодовки, я почувствовала, что мне становится легче. Я не так уж и много двигалась и не нуждалась в существенном притоке энергии, а посему отсутствие еды не особенно тяготило, или, по крайней мере, мне так казалось. Горничная исправно приходила и уходила ни с чем. Судя по тому, каким тоном она отвечала на моё дежурное «я хочу поговорить с лордом Кастанелло», женщина и сама была не против того, чтобы уморить меня голодом. Передала ли она мои слова лорду или же действительно посчитала просьбу, не стоящей внимания, я не знала. Тем не менее, вечером третьего дня, когда горничная, перехватив дребежащий посудой под нос, собралась уходить, я услышала приближающиеся к моей комнате шаги. «Что здесь происходит?» — осведомился у горничный лорд Кастанелло. Снова звякнули чашки. Видимо, горничная поставила поднос на столику стены. «Ничего особенного, милорд!» — сбивчиво заговорила она. В последнее время с Миледи постоянно случаются истерики. То криками всех разбудит посреди ночи, то о вас спрашивает с утра пораньше, будто стряслось, что. А теперь вот от еды отказывается, вздумала. Говорит, что пока вы, милорд, сюда сами не явитесь, никого в комнату не пустит. И, почитай, третий день уже не ест. Я у господина Берто нашего справлялась. Так он и сказал, что не кожа милорда по всяким пустякам отвлекать. Вам и без него, и без нас хлопать пот хватает. Но куда там? Поэтому мы не хотели. Кто вам сказал не беспокоить меня, Мелия?» Вопрос хозяина дома прозвучал обманчиво мягко. «Альберто? С ним я поговорю отдельно». — Да при чем тут господин Берто, милорд? Я же знаю, вы как засядете за свои заучные штуки, вас отрывать никак нельзя, разве что пожар или тревога какая. А у миледи все время истерики. То ей темно, то жарко, то душно, то тошно, то сун дурной приснится. — Довольно, — оборвал лорд. — Вы свободны. Зашуршали юбки, а после послышался дробный перестук каблучков. Вероятно, горничная поклонилась лорду и быстрым шагом удалилась по коридору. «Миледи!» — лорд Кастанеллу повысил голос, и в нем послышались нотки раздражения. «Потрудитесь объяснить, что здесь происходит!» «Голодовка!» — просто сказала я, подходя ближе к двери. «Все в точности так, как и сказала горничная, милорд. Я просто хотела поговорить с вами!» Странный повод для того, чтобы перестать есть. К сожалению, ваше внимание невозможно привлечь как-то иначе. Вероятно, лишь угроза того, что в случае моей голодной смерти вами определенно заинтересуются господа законники, стоит вашего драгоценного времени. На несколько секунд за дверью воцарилось мрачное молчание. Хорошо, наконец, сказал Лорд: Я здесь. Считайте, вы своего добились. — Законникам, как и прочим незваным гостям, в своем доме я действительно рад не буду. — Так о чем вы хотели поговорить? — Мы так и продолжим разговаривать через дверь? — поинтересовалась я. — Если ваши голосовые связки, как я прекрасно слышу, в полном порядке, то мои еще не совсем оправились от простуды, и перекрикиваться мне бы не хотелось. — А кто, интересно, виноват в вашей простуде? — хмыкнул лорд. «Погода, милорд! Зима в этом году особенно холодная, не правда ли?» Мне показалось, что я услышала приглушенный смешок, но отвечать супруг не стал. Вместо этого в двери тихо провернулся ключ. Щелкнул замок, створка ударила по крышке столика. Раз, еще раз. Безуспешно. Я попыталась сдвинуть стол в сторону, но быстро поняла, что не приняла в расчет тот факт, что после трех дней без еды массивная мебель из цельного дуба так просто мне не подастся. Еще толчок. Столик мужественно выдержал удар. «Кажется, заперлись тут как раз вы, а не я», — раздался из коридора насмешливый голос лорда. «Извините», — пробормотала я и попыталась упереться спиной в стену, чтобы хоть немного сместить упрямый столик. Дубовые ножки противно проскребли по лакированному паркету, сдвинувшись буквально на миллиметр. И все. Лорд Кастанелло за чуть приоткрытой дверью молчал. «Отойдите в сторону, миледи!» Наконец прервал мои мучения лорд. Я поспешно сделала пару шагов к окну. «Готовы?» «Да». В следующее мгновение дверь, чудом не сорвавшаяся с петель, с треском распахнулась, опрокидывая многострадальный столик. Я увидела темные лучи трещин, расходящиеся от обугленного пятна на резном узоре. Супруг стоял посреди тусла освещенного коридора, вытянув руку в кожаной перчатке, сжимавшую накопительный кристалл. Высвобожденная энергия все еще витала вокруг неяркими светящимися всполохами. Лорд Кастанелла вошел в комнату и замер, разглядывая меня, осунувшуюся и бледную после долгого заточения, растерянно замерзшую напротив оконного проема. В полмраке неосвещенного помещения я лишь смутно различала лицо лорда и понять, раздражен ли он, не могла. — Так лучше? — ровным тоном спросил он. — Довольны? — Увы. Я мотнула головой, показывая на пустой плафон светильника. «Я бы предпочла видеть вас, а не ваш силуэт», — лорд коротко хмыкнул. «Раз так, можете привести себя в порядок и спускаться к ужину, миледи», — сказал он, и по голосу лорда Кастанеллу я поняла, что никаких упрямых возражений он не потерпит. «Поговорим при свете, раз вам так этого хочется. Пока будем внизу, я распоряжусь прислать кого-нибудь из работников починить дверь».